В практическом плане для верховного контролёра всё означало, что наиболее сильные объекты, самые крупные корабли, орбитальные крепости, защищённые терминалы придётся не уничтожать, а брать с помощью десанта. Но при том перевесе силы средств, которым он обладал, это не являлось такой уж значимой проблемой. По огневой мощи его эскадра превосходила возможности силы средств, сосредоточенных в столичной системе области псевдоорганизованного хаоса, в пять раз. А соотношение специализированных тактических единиц в силовой составляющей бронов, носящих название «такты», а вооруженных силах области псевдоорганизованного хаоса, именуемых десантными силами, составляло три к одному, что, учитывая, что боевая эффективность такта по отношению к имперскому десантнику варьировалась в зависимости от условий боя от шести до пятнадцати к одному, составляла просто чудовищный перевес. Поэтому первый контролер был спокоен, совершенно спокоен. — Темная бездна! — ошеломленно прошептал лорд Акантей. — Это же... А лорд Эйзел прикрыл глаза... И горько усмехнулся. Еще пять часов назад он с умным видом рассуждал о том, что появление конскибронов пришлось как нельзя кстати, совершенно забыв, что враг приходит, чтобы убивать и разрушать, и совсем не для того, чтобы оказывать помощь. А такой враг, как конскиброны, вообще. И если тебе кажется, что они как-то сработали на тебя, проверь карманы. Возможно, ты чего-то не заметил. Экантей негромко позвал он первого лорда Адмиралтейства, впавшего в ступор в тот момент, когда полям обнаружения удалось таки пробиться сквозь помехи, и накатывающий на столицу флот стал виден во всей красе. Отправьте вызов второй, шестой и восьмой эскадром. Первый лорд вздрогнул, приходя в себя, и насупился. Негоже второму после императора лицу в командной структуре флота выпадать в осадок при виде вражеских сил, пусть даже и столь огромного флота. Его ничуть не извиняет, то, что вместе с ним это сделал весь расчет командного центра. — Не успеют, — выражая досаду на себя виноватой интонации, пробурчал лорд Экантей. — Им хода почти двое суток, а эти будут на дистанции полного залпа максимум через 18 часов. «Отправьте!» — упрямо повторил старый лис, хотя это и было прямым вмешательством в военные вопросы. «Успеют, нет ли?» — как святые стихии решат. «А если успеют, будет хоть какой-то шанс!» Лорд Аканте пару мгновений раздумывал, а затем кивнул оператору связи. «Может, и успеют, мало ли». Хотя, даже если и успеют, три с половиной тысячи вымпелов, и уму непостижимо шестнадцать базовых системных разрушителей. А эти уроды из разведки флота считали, что у конскебронов имеется всего двенадцать подобных кораблей. Вообще, лорд Эйзел развернулся и пошел к выходу из командного центра. Он ошибся. Все, что он совершил с того момента, как получил первые сведения о том, что лорд Тео собирается оттяпать себе львиную долю власти, оставив императору всего лишь функции живого символа, оказалось ошибкой, страшной ошибкой. Заплатить за которую теперь придется не миллионами, а миллиардами жизней. Его желание за всех сил избежать превращения Ионея во второго Эзара оказалось на руку врагу. И теперь империя обречена, а значит, он должен заплатить за свою ошибку, так как подобает аристократу. — Дома Мирена всегда стоял на страже интересов империи и ее благородного сословия, и мы никому не позволим, — вещал визгливый юношеский голос. Лорд Эрминай прикрылся ладошкой и зевнул. Вот севанная бездна, выспаться так и не удалось. Когда его в 5 утра... Разбудил испуганный дворецкий и сообщил, что на новашний коммуникатор пришел вызов от какого-то благородного лорда, который требует немедленно вызвать к экрану хозяина дома, лорд Эрминай едва не запустил в него подушкой. Предыдущий вечер затянулся и был довольно нелегким, так что он лег всего пару часов назад. Но Сарминтей был старым слугой, истово блюдущим интересы дома, так что вряд ли он стал бы будить его без всякой на то причины. Так оно и оказалось. Когда Эрминай, закутавшись в и отчаянно зевая, ввалился в кабинет, на который Дворецкий перевел вызов, с экрана на него смотрел старый лис. Потом были три часа звонков и не слишком легких переговоров. После них главы и наиболее влиятельные члены некоторых домов Представители, которых состояли в должностях командиров и первых помощников капитанов боевых кораблей, объявивших о своем безоговорочном подчинении приказам высшего оберегающего Совета Империи, вышли на связь со своими родственниками и в довольно обтекаемой форме сообщили, что будут лишь гордиться, если члены их семей, в случае, если возможная угроза столицы подтвердится – Выступят на защиту родной земли, не обращая внимания ни на какие политические предпочтения. К некоторому удивлению лорда Эрминая, переговоры дались ему хоть и непросто, но все же гораздо легче, чем он ожидал. Похоже, постоянные истерики и непрекращающиеся занудства новоиспеченного лорда Меррена и председателя Совета достали уж многих. Мальчик был просто неимоверно талантлив касательно того, как за наименьший срок вывести из себя наибольшее число людей. Хотя ему, наверное, казалось, что он демонстрирует всем свою волю, лидерские способности и бескомпромиссность в достижении цели. Старый лис опять оказался на высоте. Не было лучшего способа превратить заговор в надоевший всем хуже горькой редьки фарс, чем поставить во главе его подобное, пустое, но очень занудное существо. Так что за его комбинацию с мнимыми конскебронами, которые на самом деле лорд Терминай в этом нисколько не сомневался, должна была закончиться триумфальным появлением императора, подавляющее большинство заговорщиков ухватилось не просто с облегчением, а почти с жадностью в основной своей массе, скорее всего, прекрасно понимая, впрочем, что это всего лишь комбинация. — Требую показать нам этих так называемых конскебронов! Голос молодого лорда Эомирена едва не сорвался на фальцет, но в последнюю секунду удержался на пристойной высоте. «Лорд Теклон, которому, судя по выражению лица, это внезапное утреннее заседание Совета, созванное по почти истеричному требованию председателя, громогласно заявлявшего, что он раскрыл заговор, направленный против всех благородных домов в целом и высшего оберегающего Совета империи, в частности, было совершенно не по нраву. Угрюмо покосился на выступающего, а затем уныло произнес». Ставлю на голосование предложение уважаемого председателя совета. Настроение лорда Эклона, судя по мрачным лицам, разделяло подавляющее большинство присутствующих. Однако отказ от поддержки данного предложения означал прямой вызов. Поэтому лорды начали нехотя подниматься, выражая поддержку данному предложению, в принципе, все уже давно были готовы распустить совет и отдаться на волю императора. А почему бы и нет? Козел отпущения определен. Условия, выдвинутые старым лисом, аккуратно выполнены. Основные инициаторы заговора мертвы. Так что особых преследований лорды в массе своей не ожидали. Нет, наказание, конечно, последует. кто лишится должностей... На какой-то дом наложит императорский индердикт, кого-то вообще отправят в ссылку, но ненадолго, на несколько месяцев, на полгода, но в крайнем случае на пару лет. Несущественно, но для этого необходимо было наличие императора. Старому лису и уж тем более туповатому бравому вояке лорду Эканте, никто сдаваться не собирался. «Принято!» — констатировал лорд Эклон. «Господин председатель, высший оберегающий совет выражает вам поддержку». Лицо молодого Эомирена просияло. «Господа! Торжественно начал он. И я немедленно потребую!» Но закончить он не успел, потому что в двери заседаний заскочил какой-то офицер, стремительно пересек зал и склонился над ухом лорда Эклона. Молодой лорд Эомирен побагровил». Он является председателем Совета, а технический персонал его почему-то полностью игнорирует, продолжая по старой памяти обращаться к лорду Эклону. «Господа!» Лорд Эклон, за стремительно менявшимся выражением лица которого наблюдали все присутствующие, вскочил на ноги. «Нам передают картинку с одного из ударных батлшипов. Она...» Его голос пресекся... Но на это не обратил внимания почти никто, потому что в центре зала развернулся многосторонний голый экран. «Святые стихи!» — ахнул лорд Эксент, завораженно глядя туда же, куда были устремлены взгляды всех остальных, находившихся в зале членов Высшего оберегающего Совета Империи. А лорд Терминай рванул в ворот придворного мундира. «Так это был не блеф!» Нехитрые игры старого лиса, как он все это время думал. Они действительно пришли. Лорд Тезл тщательно затянул пояс и разгладил складки парадного мундира. Оставались последние штрихи — шпага, кортик и шарф. Все они уже лежали на столе перед ним. Старый лис поднял глаза. Из зеркала на него смотрел подтянутый старик с поюношески стройной сухочавой фигурой. Лорд Эзел никогда не отличался высоким ростом и разворотом плеч, но всегда сохранял отличную фигуру. Что ж, он прожил свою жизнь честно, а ошибки, они возможны у каждого. Различается лишь их цена. Ошибкой пекаря будет невкусный хлеб, финансист — разорение, а солдата — его собственная жизнь». Его же главная ошибка оказалась в том, что он посчитал себя достойным занять такое место, где ошибка стоит жизни всей империи. Но он готов принять на себя всю вину за эту ошибку. Хотя это никоим образом не поможет исправить ее. И все же это единственная плата, которую он в силах предложить. Лорд Эйзел взял со столокортик и прицепил его к поясу с правой стороны, Затем шпагу, которая заняла место слева. Последним он поднял шарф. Под шарфом оказался ручной разрядник. Он был довольно старой модели, еще с массивным подствольным конденсатором. Такие не выпускались уже лет двадцать. Боковые поверхности были изрядно потерты, а щечки на рукоятке потемнели. И вообще он очень контрастировал с великолепием белоснежного парадного мундира полного генерала, каковым являлся лорд Эйзел, вот уже, почитай, пятнадцать лет. Но именно этому старому и грубому разряднику предстояло поставить последнюю точку в этой неожиданной, во всяком случае, для него трагедии. Узел шарфа дался не сразу, но еще бы. Последний раз старый лис надевал парадную форму несколько лет назад, во время коронации молодого Эонея. Да, шарф ему и в тот раз помог повязать синкорай, так что отсутствие навыка было налицо. Но он справился. Эйзл опустил руки, бросил еще один взгляд в зеркало, несколько мгновений разглядывал свое изображение, затем медленно поднял правую руку и отдал ему честь, после чего чуть наклонился вперед и протянул руку к разряднику. Но в этот момент дверь его апартамента, которую он специально оставил открытой, чтобы никому не пришлось мучиться с замками, внезапно распахнулась, и на пороге появился синкрай. «Лорд!» — взволнованно начал он, и глаза старого лиса удивленно расширились. Его адъютант даже в самые напряженные минуты всегда являл собой образец выдержки и абсолютного спокойствия, а сейчас он явно был возбужден до крайности. — Лорд, там...